Глава шестая Тер убивает Карибу Ручей, вдоль которого шел Тер, был притоком Бэбин и брал свое начало неподалеку от Скины. Идя к его истокам, гризли забирался все выше. Местность становилась суровой и дикой. Когда ему на пути попался черный медвежонок Мускова, Тер успел уйти уже миль на семь-восемь, от верхней гряды великого водораздела. Склоны гор отсюда выглядели уже иначе. Они были сплошь изрезаны узкими темными расщелинами. Во всех направлениях громоздились огромные массивы скал, зубчатые утесы, крутые сланцевые оползни. Ручей стал бурливым, и идти по нему было все труднее. Тер вступал в одну из своих горных цитаделей. Стоит захотеть, и сотни потаенных убежищ открыты для него в этих диких скалах. Здесь он в любое время убьет для себя крупного зверя, и человеческому запаху никогда не добраться сюда. Оставив позади скалы, в которых он нежданно-негаданно обрел мускову, Тер уже полчаса продолжал все так же неуклюже взбираться вверх, казалось, совершенно забыв об увязавшемся за ним медвежонке. Однако он слышал, как тот идет сзади, и чувствовал его запах. А муске в это время приходилось туго. Пухлые тельцы и толстые лапы еще не привыкли к такого рода путешествиям. Но это был отважный малыш, и только дважды за эти полчаса принимался он скулить. Один раз, когда чуть не полетел со скалы в ручей, другой, когда слишком сильно наступил на лапу, в которой сидела игла дикобраза. Наконец... Тер расставил ручей, свернул в одно из глубоких ущелий и шел по нему, пока не выбрался на небольшое плато посередине широкого горного склона. Отыскал здесь скалу на солнечной стороне заросшего травой холма, остановился. Может быть, детская дружба маленького мусквы, ласка мягкого красного язычка, пришедшаяся так кстати, А может, и стойкость медвежонка в пути затронули, наконец, чувствительную струнку в сердце огромного зверя, и он сжалился над малышом. Во всяком случае, старательно исследовав воздух, Тер растянулся на земле у скалы. И пока он первым не сделал этого, маленький медвежонок с рыжей мордочкой и не подумал ложиться. Зато стоило только мусквелечь, он почувствовал такую смертельную усталость, что уже через три минуты спал, как убитый. Еще дважды среди дня принятые лекарства оказали на Терра свое действие, и вот ему захотелось есть. Этот голод нельзя было утолить муравьями да гусеницами, даже гоферы и сурки и то не годились». К тому же он, вероятно, догадывался, что и маленький мускво совсем умирает от голода. Медвежонок уже не раз открывал глаза и все еще лежал, нежесть на солнышке, когда Тер окончательно решил, что ему делать дальше. Было три часа дня, а в июне и в июле в долинах Северных гор в это время особенно тихо и сонно. Цурки уже успели насвистеться в полное удовольствие и распростерлись на освещенных солнцем скалах. Орлы над вершинами гор превратились в точки. Ястребы, уже набив зоб мясом, попрятались в лесу. Горные козлы и бараны залегли где-то высоко в горах, чуть ли не под самым небом. И вряд ли сейчас поблизости было хоть одно животное, которое бы еще не наелось до отвала и не спряталось. Гордым охотникам хорошо известно, что в этот час отдыха разыскать медведя, а особенно плотоядного, очень трудно. Пришлось бы, не жалея сил, обрыскать вдоль и поперек все горные склоны и прогалины между лесными чащами. Для Тера этот час был самым благоприятным. Инстинкт подсказывал, что пока все звери сыты и спят, передвигаться можно с меньшими предосторожностями, чем обычно. Сейчас было проще выследить добычу и подстеречь ее. От случая к случаю ему и раньше доводилось убить козу или барана, а то и карибу средь бела дня, потому что в беге на близкие расстояния он не только обгонял горную козу или барана, но не уступал и карибу. И все-таки охотился он обычно на закате или в сумерках. С громким Уф! Которая мгновенно разбудила мускву, гризли поднялся на ноги. Медвежонок вскочил, моргая глазами, посмотрел на Тера, на солнце и отряхнулся. Тер покосился на этот черно-рыжий клубок без особого удовольствия. После наступившего облегчения душа его жаждала сочного кровяного мяса, так же, как здоровому голодному мужчине подавай хороший кусок филе, а не какие-нибудь там разносолы или салат с майонезом. Но как тут загонишь Карибу, когда под ногами путается чуть ли не умирающий от голода, но такой непоседливый медвежонок? Тер призадумался. Мусков, казалось, сам понял все и тут же разрешил сомнения. Он забежал на дюжину ярдов перед Тером, остановился и задорно оглянулся на него. Маленькие уши уставились вперед. У медвежонка был вид мальчишки, который старается убедить отца в том, что он уже подрос для того, чтобы его наконец-то взяли охотиться на зайца. И сдав еще раз свое «уф», Тер одним прыжком догнал мускову и поддал ему лапой так, что тот кувырком отлетел от него на дюжину футов назад. Это было своего рода нравоучение, смысл которого был ясен без слов. «Знай свое место», если хочешь охотиться со мной». И вот, внимательно прислушиваясь, оглядываясь, принюхиваясь, Тер вышел на охоту. Он спустился к ручью, не доходя примерно сотни ярдов до него. Теперь он не выбирал троп поудобней, а держался каменных нагромождений и завалов. Гризли медленно пробирался, петляя зигзагами, крался, скрываясь за огромными грудами камней, принюхиваясь к каждой расщелине и тщательно исследуя кущи деревьев и бурелом на своем пути. То он забирался вверх, туда, где кроме голого сланца ничего не растет, то спускался и брел по песку и гальке вдоль ручья. Ветер доносил разные запахи, но ни один из них пока еще не привлек гризли. Он услышал запах козы, когда взобрался наверх и шел по горному сланцу. Но так высоко гризли не охотился за крупной дичью. Дважды доносился запах барана, и только позднее, уже к концу дня, гризли увидел над собой и самого горного барана, который смотрел на него с отвесной круче, стоя футах в ста над ним. А на земле то и дело попадали следы дикобразов, и время от времени Тер застывал на месте над следом Карибу, подняв голову и принюхиваясь. Здесь, в этой долине, бродили и другие медведи. Большая их часть проходила у ручья, и по всему было заметно, что это либо черные медведи, либо бурые. Тер напал и на запах гризли, и его ворчание при этом не предвещало тому ничего хорошего. Ни разу за эти два часа после ухода с нагретой солнцем скалы Гризли не поинтересовался, как чувствует себя Мусква. А того голод донимал все сильнее, и медвежонок слабел с каждым шагом. Свет еще не видал такого стойкого малыша, как этот медвежонок с рыжей мордочкой. Он то и дело спотыкался и падал на неровных местах. На подъемах, которые Тер брал одним махом, ему нужны были отчаянные усилия, чтобы не отстать от гризли. Трижды Тер переходил ручей в брод, и каждый раз, мусковый идя следом, наполовину погружался в воду. Весь избитый, изодранный, мокрый, он, несмотря на раненую ногу, не отставал, шел за Тером по пятам или догонял его бегом. Солнце уже садилось, когда гризли, наконец, заметил добычу. А Москва к тому времени был еле жив. Он не знал, почему Тер ни с того ни с сего прижался вдруг всей своей огромной тушей к скале, с которой удобно было заглянуть вниз, в небольшую лощину. Он хотел было захныкать, да побоялся. И ни разу еще за всю свою недолгую жизнь мать не была ему нужна так, как в эту минуту. Медвежонок понять не мог, почему она бросила его посреди скал и так и не вернулась за ним. Об этой трагедии Брюс и Лэнгдон узнали несколько позднее. Никак не мог он понять и того, почему же она не приходит к нему сейчас. Ведь уже наступил час его кормежки перед сном. Он же был мартовским медвежонком, и согласно правилам, которых свято придерживалось большинство медведец, его еще целый месяц следовало кормить молоком. Таких, как он, еще очень нежных медвежат Индеец Митусин назвал Мюнукау. Так как Мускава был медведем, То и само его появление на свет Было не совсем таким, как у других зверей. Его мать, как и все медведицы в холодных странах, Произвела его на свет в берлоге Еще задолго до окончания своей зимней спячки. Она родила его, не просыпаясь. Месяц, а то и целых полтора, пока он еще был голым и слепым, медведица кормила его своим молоком. Сама же все это время жила без пищи и воды, так ни разу и не открыв глаз, и только когда этот срок истек, выбрала с ним из берлоги на поиски чего-нибудь съестного, чтобы, проглотив кусочек пищи, поддержать свои силы. Не прошло с тех пор и полутора месяцев, как Москва весил уже добрых двадцать фунтов. Это, разумеется, было раньше, а не сейчас, когда он был страшно голоден и истощен. В трехстах ярдах ниже теснились друг другу пихты, сгрудившись у самого края маленького родникового озера, вода из которого переливала через дальний от Тера край впадины. В этих пихтах скрывались Карибу. Один, а то и два или три Для Тера это было так же несомненно, как если бы он видел их своими глазами. У рау запах лежащего копытного животного, был для Тера так же не похож на мечису, запах, когда оно пасется, как день на ночь. Один, почти неуловимо стелющийся в воздухе, так легко и мимолетно пахнет от надушенных волос или платья прошедшей женщины. другой тяжело ползущий над самой землей, густой и горячий, как запах разбитого пузырька с духами. Даже мусква, и тот уловил этот запах, как только вполз сюда за тером и улегся рядом. Целых десять минут тер стоял, не шелохнувшись, глаза его впились в лощину, в берег озера и подступы к чаще. Он точно определил направление ветра, гризли. не шевелился. Отсюда легко было спугнуть дичь. Дело в том, что горы и резкая впадина создавали здесь постоянную тягу воздуха в лощину, и, случись Теру выбраться, ярдов на пятьдесят выше того места, где он сейчас притаился, чуткие Карибу оказались бы от него как раз с наветренной стороны. Навострив уши, с новым, понимающим блеском в глазах, Мусково учился, как надо подкрадываться к дичи. Прижавшись к земле, Тер почти полз на брюхе, медленно и бесшумно пробираясь к ручью. Шерсть на плечах стала у него дыбом, как у готовой к прыжку собаки. Мусково следовал за ним по пятам. Целых сто ярдов продолжалось это продвижение в обход. И трижды за это время Тер замирал, ловя запах со стороны деревьев. Наконец он добился своего. Ветер теперь тянул прямо на него и обещал многое. Крадучись в перевалку, двинулся он на добычу. Каждый мускул его огромного тела был напряжен до предела. Не прошло и двух минут, как он очутился уже на опушке пихтовой чащицы и замер. — захрустел валежник. — Это карибу поднялись на ноги. — Но не потому, что они были спугнуты. Просто они отправлялись на водопой и на пастбище. Теперь Тер двигался в том же направлении, что и они. Так он добрался скрытой листвой до опушки леса, не упуская из виду озера и луговины. Первым появился огромный самец-карибу. Рога у него же наполовину отросли и были покрыты бархатистым пушком. Откормленный, гладкий двухлеток, блестя в лучах заходящего солнца коричневой бархатной шкурой, шел за ним следом. Первый олень замер, минуты две, недоверчиво вслушиваясь, всматриваясь, принюхиваясь, не появятся ли где-нибудь признаки опасности. Молодой же, еще не такой подозрительный, как первый, щипал траву, стоя позади него — Затем, величаво шевельнув рогами и опустив голову, старый не неспеша направился к озеру на вечерний водопой. Двухлеток пошел следом, а Тер тем временем бесшумно выбрался из засады. Мгновение и весь подобравшись, Он кинулся вперед. До Карибу было пятьдесят футов. И когда животные услышали его, он, катясь как огромный шар, уже пролетел половину этого расстояния. С быстротой стрелы, пущенной из лука, прянули они от него. Но поздно. Чтобы обогнать Терра, нужна была скорость несущегося вовес опор скакуна. Терр, к тому же, успел выиграть время. Как ветер пронесся он, заходя в бок двухлетку, чуть подался в сторону, легко, казалось, без малейшего усилия прыгнул, и короткое состязание в беге было. Кончено. Огромная правая лапа Терра обрушилась на плечо двухлетка, и в тот миг, как они оба покатились по земле, левая лапа Гризли вцепилась в морду Карибу и сжала ее, словно гигантская рука. Падая, Тер оказался под Карибу. Таков был его всегдашний расчет при падении. Он не стал душить жертву в своих смертельных объятиях. Гризли подобрал под себя заднюю лапу, ударил ею, и все ее пять ножей — врезались Карибу в брюхо. После этого Тер поднялся на ноги, огляделся и, отряхнувшись, издал громовой рев, то ли выражая им свое торжество, то ли приглашая Мускуу на пир. Второго приглашения маленький медвежонок с рыжей мордочкой дожидаться не стал. Так впервые в жизни изведал он запах и вкус теплой крови и мяса. И случилось это в самое подходящее время в его жизни. Точно так же, много лет назад, пришлось их попробовать впервые и терру. Отнюдь не все гризли убивают крупного зверя. Точнее, этим занимаются лишь очень немногие из них. Подавляющее же их большинство, в общем, вегетарианцы, весьма умеренно употребляющие в пищу мелкую дичь — гоферов, сурков, дикобразов. Случай время от времени превращает того или иного гризли в охотника на карибу, коз, горного барана и даже на лося. Так некогда случилось и с Тером. Теперь и Москве предстояло стать таким же, как Тер, хотя он и был всего лишь черным медведем и не принадлежал к семейству страшных медведей. пиршество их длилось целый час. Они не набрасывались на пищу, как это делают, например, голодные собаки, а ели не спеша. Пристроившись между огромными передними лапами Тера, мускво слизывал кровь и урчал, как котенок, разжевывая мелкими зубками нежную мякоть Карибу. Держи, хотя в животе у него было пусто, как в комнате, из которой вывезли всю мебель, по своему обыкновению прежде всего принялся за самое лакомое. Он извлекал тонкие жировые прослойки с почек и кишок и жевал их, чавкая и полузакрыв глаза. Последний луч солнца угас в горах, и вслед за короткими сумерками быстро сгустилась тьма. Когда они кончили, было уже совсем темно, и малыш мусков раздулся так, что стал похож на шар. Из всех педантов, каких только природа когда-либо производила на свет, Тер был самым неисправимым. По его мнению, ничто не должно было тратиться даром. И явись сейчас сюда, старый самец Карибу, и подойди он сам прямо к Терру, гризли, скорее всего, не тронул бы его. Пища у него была, и теперь единственное, что заботило его, — это как припрятать ее понадежней. Он вернулся к Пихтовой чаще, но на этот раз облопавшийся медвежонок и не подумал сопровождать его. Он был в полном блаженстве, и что-то подсказывало ему, что Тер никуда не уйдет от оставшегося у них мяса. Минут через десять Гризли подтвердил справедливость этого мнения, вернувшись назад. Своими огромными челюстями он ухватил карибу за загривок, затем потащил его к лесу, точно собака, волокущая десятифунтовая ковалок сала. А молодой олень весил фунтов четыреста. Но если бы он даже весил восемьсот или тысячу, то и тогда Тер потащил бы его. Правда, будь туша такой тяжелой, он взвалил бы ее себе на спину». отволок Карибу на опушку пихтовой чащи, где уже заранее подыскал подходящую впадину. Швырнул в нее остатки Карибу, и пока Мускова со все более возрастающим интересом наблюдал за ним, принялся заваливать их хвоей, валежником, а сверху придавил бревном. Затем, принюхиваясь, поводил вокруг носом и выбрался из леса. На этот раз Москва пошел за ним следом, хотя настолько отяжелел, что ему было трудно передвигаться. Звезды уже начали высыпать на небе. При их свете Тер шел по крутому неровному склону, который вел к горным вершинам. Все выше и выше забирался он, на такую высоту Москве еще ни разу не приходилось подниматься. Пересекли снежное поле, а затем вышли к месту, где извержение вулкана, казалось, вывернуло все внутренности горы наружу. Вряд ли человеку удалось бы пройти тем путем, которым Тер вел мускву. Наконец Гризли остановился. Он стоял на узком уступе, скала отвесной стеной подымалась позади него. Вниз из-под самых его ног спадали в хаотическом беспорядке нагромождения развороченных скал и сланцевых оползней. Далеко внизу чернела, как бездонная пропасть, долина. Тер улегся и впервые с тех пор, как был ранен, вытянулся, опустил голову на землю между огромными передними лапами и глубоко, с наслаждением, вздохнул. Мусква прикорнул у него под боком, так что огромное тело гризли согревало его своим теплом, и оба они, сытые до отвала, заснули глубоким безмятежным сном. А звезды все ярче разгорались над ними, и луна всходила, заливая своим золотым сиянием вершины гор и долину.